Спустя несколько дней седьмая наконец-то достигла башни. Точнее, дошла до ее ближайших территорий. Сама башня виднелась сразу после выхода из того странного леса, где ей приходилось убивать бестелесных существ. Хотя умирали ли они, останется загадкой. Ну и от их леса до этих земель дорога оказалась неблизкой хотя визуально выглядела по-другому. До того, как ей начали встречаться первые люди и путешествующие караваны, она остановилась. Седьмая понимала, что заходить в картос в этой маске, да и в белых одеяниях, было бы опрометчиво. Она подняла голову, пытаясь разглядеть конец башни, и глубоко вздохнула. Ее длинные белые волосы развеялись на ветру, и впервые за очень долгое время... Седьмая почувствовала некий трепет в груди. «Еще бы! Перед Великой Башней Бога мало кто может остаться равнодушным». Хотя на этот раз дело было не только в этом. Как только она представляла, что ей предстоит снять свою маску и выйти к людям без нее, то ей становилось немного не по себе. Слишком долго она ее носила. Взявшись за маску, она еще немного помедлила а потом без колебаний сняла ее. «Да, это необходимо», — произнесла она, отбросив ее. «Потом сделаю себе другую». Седьмая еще раз глубоко вздохнула и продолжила путь. Примерно через час она достигла первых домов примесленного района. Люди с опаской поглядывали на ее катану, но вот уж чего-чего, оставлять свое оружие она точно не собиралась. Насколько она помнила, оружие в этих местах не редкость. Однако за десятки лет многое могло измениться. Возможно, нельзя вот так вот в открытую расхаживать с мечами. Поэтому она постаралась спрятать ножны под свою накидку. В итоге прошло уже минут двадцать, а люди продолжали таращиться на нее, словно призрака увидели. Седьмая поняла, что дело возможно вообще не в катане, а в ее необычной внешности. Мало того, что волосы белые словно снег, так еще и ее глаза неестественно ярко-синего цвета. И именно поэтому не помогало даже то, что уже начало смеркаться. Она подумала, что надевать какую-либо другую маску точно не стоит. А вот сменить одежду и найти накидку с капюшоном ей однозначно не помешает. Седьмая ускорила шаг в поисках какой-нибудь торговой лавки или магазинчика. Однако в этом районе ничего подходящего не было. Выйдя из ремесленного района, она попала в жилую зону, и, несмотря на время суток, людей здесь, как назло, встречалось еще больше. Она заскочила в переулок и увидела непонятную вывеску, которая вела либо в магазин, либо в таверн. Но ей сейчас сгодился бы любой из вариантов. У трактирщиков тоже зачастую можно приобрести различные товары, как в дорогу, так и для проживания все уже зависит от самой таверны и человека, который ей владеет. Седьмая прошла еще один поворот и резко остановилась. В переулке стояли четверо людей. Точнее, перед ней находились трое, а еще один поджидал сзади, чтобы перекрыть путь отступления. «Какая примитивная засада!» — подумала она про себя, а вслух практически фыркнула. Один из мужиков, что стоял перед ней, присвистнул а второй сразу же его поддержал. «Эх, вы только поглядите, какая цац к нам зашла! Вот это да, красотка! Да она, небось, благородных кровей! А что же ты тут забыла, девочка, да еще и в такое время? Неужто искала приключений на свою упругую попку?» — обойдя ее кругом, проговорил мужик. «Я дам вам один лишь шанс». Спокойно начала говорить седьмая. «Всего один. Вы можете прислушаться ко мне и уйти живыми. Либо...» Она показательно приоткрыла накидку, показывая нож от меча. «Хе, парни, видали? Нам тут смертью угрожает!» Они дружно загоготали, а потом спустя секунд пять говоривший мужик продолжил свою речь. «Да мы каждый день встречаем всяких выскочек, которые пытаются нас запугать!» «Только вот знаешь, что я понял за свою жизнь? Что именно от таких вот говорунов больше всего наживы? Значит, вам есть чего прятать. Значит, зубы не просто так заговариваете. Ну а ты-то нам послужишь дважды. Хе-хе, понимаешь, о чем я?» Он приблизился к ее лицу и протянул руку к подбородку. Однако в самый последний момент замер. «Ты чего застыл-то?» К нему подошел его товарищ и схватил за плечо. Как только он развернул мужика к себе, то заметил на его шее тонкую красную линию. «Это еще что такое?» Но ответа не потребовалось. В эту же секунду от мужика сначала отвалилась рука, которой он пытался притронуться к седьмой, а потом упала и его голова. Никто даже не успел сообразить, что вообще произошло, как седьмая заговорила. «Вот значит как», — сверкнув своими глазами, произнесла она. «Думаю, это все даже к лучшему. У меня есть к вам пару вопросов, и вы дадите мне на них ответы. Я ищу одного человека».